Глава двадцать четвёртая. Как распознать момент, когда мы сами преграждаем себе путь к счастью? Первое. Единственная жизненная проблема — это ваш взгляд на происходящее. Объективно у вас есть всё, чего вы хотите или в чём нуждаетесь. Вы несчастны, так как просто не научились ценить то, что имеете. Научиться этому можно и нужно, постоянно практикуясь. Второе. Для решения большинства ваших проблем надо по-новому взглянуть на ситуацию. Например, осознайте, что мнение других о вас это по большей части проекция их отношения к самим себе. Тогда вы сможете избавиться от привычки оценивать качество своей жизни, пытаясь угадать, как смотрят на неё другие. Третье. Ваш разум ленив. Вы прекрасно знаете, что должны быть упорнее. Но не хотите прилагать усилий. Вы знаете, что должны медитировать и приучать мозг фокусироваться, чтобы он поменьше реагировал на негатив, но вместо этого идёте в спортзал. Вы ленивы в самом важном, и в этом заключается самая серьёзная ваша проблема. Четвёртое. Вы добились того, что, как вы думали, должно принести вам счастье. Но для вас это недостигнутые цели. а звёздочки на фюзеляже. А важным достижением вы думаете просто как о сделанном деле и не понимаете, как получать от него удовольствие. Пятое. Вы не учитесь удерживать ощущение счастья. У каждого из нас есть так называемый верхний предел, уровень удовлетворённости, который мы готовы себе позволить. Чтобы его преодолеть, нужно начать практиковаться и позволять себе чувствовать счастье. Иначе привычка к самосаботажу будет быстро возвращать нас в зону привычного. Шестое. Комфорт для вас важнее перемен. Вы предпочитаете жить в умеренном дискомфорте, лишь бы не столкнуться с неопределенностью, необходимой для любых серьезных изменений. Седьмое. Вы осознанно предпочитаете тех, кто вам не подходит. Седьмое. Вы осознанно предпочитаете тех, кто вам не подходит. Это люди, которым вы в целом безразличны или которые вынуждают вас делать то, что противоречит вашим целям. Другими словами, рядом с ними вы проявляете свои худшие черты, однако продолжаете общаться. Восьмое. Вы не готовы изменить представление о себе. Вы привыкли к образу, который сложился 3, 5, а то и 10 лет назад, потому что и другим комфортнее думать о вас именно так. Девятое. Вы делаете выбор в пользу того, что в вашем представлении должно быть истинным, а не того, что соответствует реальности. Вы цепляетесь за привычную картину мира, хотя знаете, что на самом деле всё иначе. 10. Вы не способны просить прощения ни у себя, ни у других. Вы не готовы признать ошибку и уж точно не переживёте удар по самолюбию, если придётся признать, что не всегда поступаете идеально. Аднака готовность признать ошибку первый шаг к изменениям. 11. Вы никогда и ни за что не брали на себя ответственность и всё ждёте некоего события, которое могло бы изменить ваши мироощущения. Нередко люди предпочитают не скрывать страдания, они будто рассчитывают, что этот вопль во вселенную привлечёт к ним внимание, и тогда кто-то или что-то явится и всё исправит. 12. Вы считаете, что счастье это достижение, а не состояние. Думаете, что лишь некоторые могут быть счастливы, так как у них всё в жизни идеально. Не видите возможности искать счастье в текущем моменте, ведь никаких достижений пока нет. 13. Вы думаете, что счастье это устойчивое ощущение общего благополучия. В действительности это более высокий базовый уровень. когда вам всё лучше удаётся проживать все без исключения эмоции и так как вы делаете это конструктивно, то быстрее возвращаетесь к привычному уровню удовлетворённости жизнью. 14. -е. Вы соглашаетесь со всем, чему вас учили, даже если это не кажется вам разумным. Вы больше доверяете догмам, учениям религии просто потому, что давно с ними знакомы. а не потому, что они созвучны вашему опыту или помогают в жизни. Пятнадцатое. У вас все хорошо, и вы это знаете. В общем и целом вы понимаете, что дело в умении чаще фокусироваться именно на этом осознании.